Глава семнадцатая. Яфь. Столкновение миров. «Эй!» — взорвалась болью в голове. «Эй! Эй!» — звучало настойчиво и заунывно, словно надоедливый комар. К голосу добавилось похлопывание по щеке, отчего стало еще больней. «Блин, как же ему хреново! И почему так холодно? И сыро! Он что, уснул в ванне с ледяной водой? Да еще в одежде?» Кажется, на всем теле нет ни одной сухой нитки. И, блин, как же болит голова. Да и не только голова. Все. Эй, очнись! Даже не пытаясь унять стук зубов, Ваня с трудом разодрал веки. Дневной свет, хоть и был совсем не ярким, будто ударил по лицу, заставив снова зажмуриться. Прикрыв лицо рукой, Ваня сделал вторую попытку открыть глаза. Кажется, на этот раз удалось. Но понадобилось еще время, чтобы сфокусировать взгляд. Сначала на руках, перепачканных красным и липким. Кровь? Ну да, что же еще? Покосившись сначала в одну сторону, потом в другую, он понял, что лежит в зарослях болотной травы, растущей по берегам озера. Так вот, почему так мокро и холодно. Он же в воде. Видимо, упал от удара. Точно, его же ударили. Монстр с медвежьей башкой. И их было много. Видимо, Ваня, когда ему прилетело, грохнулся в камыши. И его так тут и бросили. «Эй, ну ты!» — снова послышался голос. Женский, даже скорее девичий, с легкой хрипотцой. Вроде голос как голос, но было в нем что-то неприятное. «Ты долго еще валяться собираешься?» Чья-то рука легла на плечо и довольно бесцеремонно потрясла. Повернув, наконец, голову, что стоило немалых усилий, Ваня увидел, что рука эта обнаженная, тонкая, явно девичья. и с зелеными ногтями. Ваня скользнул по ней взглядом и обнаружил рядом с собой девушку лет примерно 16 или 17, с простоватым круглым лицом и взглядом чуть из подлобья. Одежды на ней не было никакой, если только не считать прикрывающих кое-где длинных, неприбранных волос такого же зеленого цвета, как ногти, да нескольких случайно прицепившихся нитей водорослей. Впрочем, девицу собственная ногота, похоже, ничуть не смущала. «Ты кто?» — заикаясь, поинтересовался Ваня. На силу очнулся. Девушка перестала, наконец, трясти его плечо и улыбнулась, показав крупные неровные зубы. «Меня не звать». Странное имя Ваня ровным счетом ничего не говорила, но он уже прекрасно понял, что разговаривает точно не со студенткой из их универа. И осознал, что именно напрягает в ее голосе. Речь новой знакомой — Иногда прерывалась каким-то неприятным бульканьем, будто кто-то захлебывается. «А тебя я знаю», — продолжала, как ни в чем не бывало, болтать голая зеленоволосая девица. «Тебя Иваном кличут. Дролечку моего, чтобы ему ни дна, ни покрышки, тоже так звали. Я тебя видала, когда за вашей соленушкой лодкой плыла». С больной головой уследить за ходом ее речи было непросто. Девица перескакивала с одного на другое. Но упоминание об Аленушке сразу заставило Ваню насторожиться. «Так это ты была в воде?» — догадался наконец он. «Алёна к тебе прыгнула? А я-то думал, что она шутила, когда говорила о мавке». «Не-а!» лукаво улыбнулась девица, наклонив голову в бок неестественно, словно у неё сломана шея. «Я мавка и есть. Утопленница». Она провела тонкой голой рукой по своим зеленым волосам и вдруг попросила... Даже потребовала. «Гребень дай». «Какой еще гребень?» Опешил Ваня. «Нет у меня никакого». Договорить он не успел. Глаза неонила чего то загорелись злобой. Лицо исказило гримаса. И на мгновение показалось, что это не лицо, а нечто куда более жуткое. На миг кожа мавки посерела. Пошла с трупьями. А где и вовсе сползла с костей? Один глаз стал белесым, второй и вовсе вытек. Волосы повылезли пучками, обнажили череп, а вокруг явственно запахло гнилью. Изменившаяся до неузнаваемости Мавка потянула когтистые руки к Ване, но чего-то не смогла до него дотронуться, словно боролась с какой-то невидимой силой. «Ты!» — злобно прошипела Мавка, но не закончила. Секунда, и наваждение исчезло. Перед Ваней вновь была обычная и по-своему миловидная девушка. «Извини». Неонила улыбнулась, вроде бы и весело, но как-то натянуто. «На меня иногда находит». «Да я уж понял». Только и смог пробормотать он в ответ. «Ладно, мне надо идти». «Погоди». Мавка схватила его за руку, заставив невольно вздрогнуть и отшатнуться. «Ты же ничего не знаешь». «Что я должен знать?» Нахмурился Ваня. «Да то, что пока ты тут в кустах отлеживался, школу твою, или как это у вас называется, главцы захватили». — зашептала Неонила, тревожно оглядываясь по сторонам. «Что еще за бред?» — возмутился он. «Не веришь? Так сходи, проверь». Ухмыльнулась Мавка. «Именно это я и собираюсь сделать». Ваня все же поднялся на ноги, хотя удалось это далеко не с первой попытки. Он уже отошел на несколько шагов от берега, когда услышал неожиданно где-то совсем рядом, будто за спиной. «Гребень дай!» — тоскливо и пугающе. Ваня испуганно дернулся и отпрянул. Но вокруг никого не было. А из прибрежных зарослей послышался булькающий смех и удаляющийся голос. «Да пошутила я! Пошутила!» «Шуточки, блин!» — пробормотал Ваня, торопливо продолжая свой путь. Он уже почти не сомневался, будто откуда-то твердо знал. Слова не о Ниле, о монстрах вовсе не были шуткой. Как бы не трудно казалось в них поверить. На трясущихся ногах он брел к кампусу, дрожа от холода в насквозь промокшей одежде, заставлявшей кожу покрываться пупырышками и создавая ощущение, будто по всему телу водят наждачной бумагой. Проведя рукой по голове, Ваня в голос чертыхнулся. Огромная шишка размером чуть ли не с кулак все еще кровоточила и сильно болела. Так вот, почему его не добили. Просто сочли мертвым. Ну что же, считай, повезло. главное он жив а боль пройдет и все заживет дождь уже прекратился но в парке он не встретил ни одного человека сначала было тихо даже птицы смолкли и в этой тишине чувствовалось что то жутковатое а потом по мере движения по аллее к кампусу дова не стал доноситься непонятный шум становившийся с каждым шагом все громче и отчетливее звук сирен крики кажется выстрелы И рычание монстров, которое он уже знал настолько хорошо, что не спутал бы ни с чем. Несколько раз на асфальте дорожки встретились пятна крови. И в большинстве случаев ее было много. Да ужаса много. И чем ближе к кампусу, тем жуткие пятна попадались чаще. Ваня уже понимал, что зря идет в ту сторону. Умнее было бы, наверное, сбежать, пока цел. И кажется, он уже стал догадываться, о чем предупреждала во сне мама. но все же упорно шагал по направлению к университету, хотя и допускал, что, не исключено, движется навстречу своей смерти. Но там, в кампусе, откуда доносилось столько шума, оставались его друзья, множество людей, которые были ему дороги, и просто сбежать, возможно, оставив их в опасности, казалось непростительной трусостью. Хотя и страшно тоже было, что греха таить, даже очень. Из парка Ваня догадался не выйти по заасфальтированной тропинке, что сделало бы его видным, как на ладони, а сначала спрятаться за кусты и попробовать оттуда рассмотреть, что происходит. Кусты и трава все еще были мокрыми после дождя, но это казалось пустяком. Ваня и сам отнюдь не был сухим. Осторожно выглянув из-за широкого ствола дерева, он увидел картину, куда больше напоминавшую сцену из какого-нибудь блокбастера-боевика или эпизод из видеоигры, чем реальность. Весь кампус был полон полиции. Повсюду стояли машины с мигалками. Несколько сирен выли на прополую на разные голоса, точно переговариваясь друг с другом, явно не сообщая при этом ничего обнадеживающего. Спрятавшиеся за машинами полицейские целились в монстров из пистолетов и коротких автоматов, но не стреляли, а сами монстры – кабаны и медведи – стояли вокруг корпусов редкой цепью. Они лениво переминались с ноги на ногу. и, казалось, вообще не обращали внимания на полицию. Кто-то ходил вперед назад кто-то заходил в здания или выходил из них, но большинство чудищ просто стояло в оцеплении. Студентов и преподавателей, которыми обычно кишмя кишела в это время дня, университетская территория, нигде видно не было. Точнее, не было видно живых, потому что тело убитых или, как надеялся Ваня, все таки раненых на асфальте лежало предостаточно. Некоторые в полицейской форме, но остальные — обычные мирные люди, свои же, университетские. Каким-то чудом ухитряясь оставаться никем не замеченным, Ваня подобрался поближе. Он уже подумывал залезть на дерево, чтобы получше рассмотреть, что происходит. Но тут из-за одной из белых машин с синей полосой раздался чей-то крик. «Огонь!» Полицейские явно только этого ждали. Звук пальбы... Из плюющихся вспышками стволов был таким громким, что захотелось как в детстве зажать ладонями уши. Стрелки знали свое дело. Ни одна из пуль не пролетала мимо, все угодили точно в цель. Вот только проку от этого было не просто мало, а совсем никакого. Пули проходили сквозь монстров так, как будто те были бесплотными существами, и летели дальше, попадали в деревья, в стены зданий, отбивали щепки от садовых скамеек. Вот только монстрам это не причиняло вообще никакого вреда. Через минуту-другую стрельба утихла. Обалдевшие от происходящего служители закона опустили оружие, и в этот момент монстры сами, не торопясь, как бы слинцой, пошли вперед, сжимая в руках топоры и мечи. Некоторые полицейские остались на месте и вскоре оказались разрублены острыми мечами, от которых не спасли даже бронежилеты. Остальные силовики отступили за свои машины. Но и это им не помогло. Огромные медведи в лёгкую переворачивали автомобили, будто те были пластиковыми детскими игрушками. Через несколько мгновений все было кончено. Ваня видел, как резко сдали назад две машины с полицейскими, которые успели вскочить в авто и тем сохранили себе жизнь. Остальным не повезло. На территории университета наступила зловещая тишина. Прячась за кустом, Ваня все так же судорожно размышлял, Что же делать дальше? Может, действительно послушаться маминого совета и сбежать, пока есть такая возможность? Но там, в корпусах, наверняка остались те, кто нуждается в помощи. А в комнате под кроватью лежит переделанный из лопаты топор. Его обязательно нужно забрать. Оружие сейчас точно лишним не окажется. Вот только добраться до него будет нелегко. Уже смеркалось, и Ваня решил, что разумнее будет дождаться темноты. и отступил в парк, по-прежнему пустовавший. Интуитивно понимая, что лучше держаться подальше от дубовой поляны, он забрался в самую дальнюю часть парка. По дороге не раз попадались раненые и искалеченные тела. У каждого Ваня, рискуя попасться на глаза чудищем, останавливался и проверял пульс, но живых среди лежавших, увы, не было. Как не было почему-то девушек или молодых женщин. Только раз он наткнулся, Назов кафедрой новой истории, Дама уже давно пенсионного возраста. У нее был переломан череп, некогда элегантная дизайнерская стрижка превратилась в слипшийся кровавый ком, и Ваня искренне пожалел, что не имеет возможности даже чем-то закрыть лицо убитой. Все остальные жертвы монстров были мужчины, и это удивляло. Девушки ведь, по идее, слабые, и оказать сопротивление монстрам просто не могут. Выбрав дорожки понеприметнее, Ваня бегал по ним, чтобы согреться, и это помогло. Удалось даже частично высушить одежду. Когда включились фонари, он вновь вернулся к кампусу и, выбирая самые тёмные защищенные места, стал осторожно пробираться к своему жилому корпусу. Монстры продолжали бродить по территории, но они были заняты. Подбирали тела убитых и уносили их в парк, как раз по аллее, ведущей к дубовой поляне. Видимо, решили устроить там что-то вроде братской могилы. Ваня старался держаться подальше от чудищ, двигался очень осторожно, и ему удавалось остаться незамеченным. "Ванька!" Тихий голос из-за мусорного бака заставил вздрогнуть. "Эти уроды еще здесь?" Ваня оглянулся и, не увидев опасности, кинулся к мусорке. Там за контейнером, сжавшись в комок, прятался Тёма. Ваня бросился к нему и присел рядом. "Тёмка, ты жив?" Вопрос был, конечно, глупый, но он вырвался сам собой. «Пока жив словно сам себе неверя признал Тёма. Его колотила дрожь, куда сильнее, чем Ваню, когда он вылез из мокрых зарослей у озера. «Прикинь, этих тварей ничего не берет. Я видел, как сквозь них пули пролетают. Ужас, прям как в монстры апокалипсис. Но то игрушка, а здесь всё вживую». Тёма вздохнул, и этот вздох куда больше походил на всхлип. Ваня положил ладонь на руку друга. «Держись, Тёмыч, прорвемся как-нибудь. Ты ж у нас крутой геймер. Сколько раз в игре монстров побеждал. И в этом своём апокалипсисе небось уже до финала дошел. «Нет», — затряс головой Тёма, — «и уже никогда не дойду. Хотя там уже чуть-чуть осталось. Но я теперь к этой грёбаной игре на пушечный выстрел не приближусь». Он закрыл лицо руками и все же разрыдался. Обнимая друга за плечи изо всех сил, Ваня постарался, чтобы его голос звучал сочувственно, но и уверенно. «Ладно, чувак, давай возьми себя в руки. Сейчас не время раскисать. Лучше расскажи мне, что тут у вас произошло». Рассказ Тёмы получился довольно путанным и сбивчивым, но все же из него удалось извлечь самую суть. Тёма, как обычно, сидел в комнате за ноутбуком, когда услышал вдруг отчаянные вопли на улице и в коридоре. Выглянув в окно, увидел отряды монстров, ровными рядами шагающие по территории универа. Пока Тёма соображал, что делать, звери-люди уже ворвались в корпуса, стали разгонять всех по комнатам, отбирать телефоны и запирать, а тех, кто пытался хоть что-то вякнуть, тут же убивали на месте ударом меча или палицы. Тёма, сам толком не понимая, что делает, инстинктивно бросился бежать, спустился по пожарной лестнице и выскочил из здания. Но так как на территории тоже было полно монстров, он просто спрятался в первые же попавшиеся укрытия. И так, и сидел тут, пока не увидел Ваню. «Ясно», — кивнул тот, выслушав. «Ну что, давай вместе подумаем, что делать дальше?» ц Тёма зажал ему ладонью рот. Ваня на уши и услышал приближающиеся тяжелые шаги. «Где-то поблизости шагали монстры. Явно не один, а несколько». топая тяжёлыми коваными сапогами. Тёма ещё сильнее сжался в комок и втянул голову в плечи. Ваня тоже почувствовал, что готов размазаться по стенке мусорного контейнера. Если заметят, им наверняка крышка. Шаги тем временем приближались, и ребята, кажется, даже перестали дышать. Судя по тому, что они слышали, монстры остановились прямо около бака и перехрюкивались между собой. Похоже, это были кабаны. Тёма беззвучно шевелил губами, точно молился. Шаги послышались вновь, но на этот раз к невероятному облегчению парней, удаляющиеся. Друзей не заметили. «Да что тут думать, Вань!» — зашептал Тёма, когда тяжелые шаги окончательно стихли. «Надо скорее линять отсюда. Только я не знаю как. Ясен пень не через главные ворота». «Да уж, ворота и калитки они наверняка охраняют», — кивнул Ваня. «Так что попробуем придумать что-то другое». Тема глядел на него со странным выражением, в котором смешивались сразу и надежда, и недоверчивость, и удивление, и даже что-то похожее на восхищение. «Ну ты, блин, даешь, Ван Хельсинг!» — прошептал он. «Как ты можешь оставаться таким спокойным? Неужели тебе вообще не страшно?» «Страшно. И еще как!» — очень хотелось признаться Ване. «Аж все внутри узлом скручивается. Мне куда страшнее, чем тебе. Ты-то этих тварей только издали видел. а мне от них так досталось, что до сих пор даже дышать трудно, не то что двигаться». Но ничего такого он благоразумно не произнес вслух, прекрасно понимая, что темке от этого будет не легче, а скорее наоборот. В таких случаях благоразумнее промолчать. «Как бы ты сам не боялся, но если рядом человек, который нуждается в твоей защите, лучше всеми силами скрыть от него свой страх, постараться поддержать и вселить энтузиазм. «Кажется, у меня есть идея». поделился Ваня после короткой паузы. «Ты же вроде хорошо плаваешь». «Ну, нормально». Тёма пожал одним плечом. «В прошлом году, когда были с родаками в Городце, Волгу без проблем переплыл». «Вот и отлично». Внимательно прислушавшись и оглядевшись по сторонам, Ваня поднялся на ноги, открыл крышку контейнера, чуть ли не с головой залез в бак и через несколько мгновений вынырнул оттуда с большим чёрным мешком. вытряхнув оттуда какие-то бумаги, коробки и прочий офисный мусор, довольно улыбнулся. «Годится. А теперь пошли». Тёма явно ничего не понял, но не спорить, не спрашивать ни о чем не стал. Полностью доверился другу. Крадучись короткими перебежками от одного укрытия к другому, ребята добрались до парка, трижды чуть не попавшись на глаза патрулям монстров и лишь чудом избежав встречи с ними. Только скрывшись в тени деревьев, они, наконец, смогли вздохнуть с облегчением, но все равно на всякий случай двигались не по аллее, а, как это называл Ваня, козьими тропами. Ну вот, наконец, и озеро. На берегу, к счастью, никого, ни людей, ни монстров. Видимо, в их звериные головы просто не пришла мысль, что кого-то может принести сюда нелегкое. «Раздевайся», — скомандовал Ваня. «Одежду и обувь — мешок». Тема молча послушался, и Ваня как можно крепче затянул узел, завязал мешок так, что тот стал похож на большой черный пузырь. «Держись за мешок и плыви, где потемнее», — наставлял он друга. «Вода, конечно, холодная, но не ужас-ужас. Главное, двигайся быстрее. Когда окажешься на том берегу, все будет позади». «Погоди, а ты?» — голос Темы дрожал. «Мы разве не вместе?» «Не, это даже не обсуждается». «Я остаюсь. Давай, не пуха». «Да ты чего? Ван Хельсинг!» — изумился Тёма. «Нафига оставаться-то? Не дури! Такой шанс представился. Надо спасать свои задницы». «Ладно, я знаю, что делаю», — отмахнулся Ваня. «Мы с моей задницей пока останемся здесь, а ты давай, дуй». «Спасибо тебе, дружище!» — Тёма, кажется, снова всхлипнул. «Что бы я делал без тебя?» «Вы тут это! Держитесь!» «Увидишь, вас скоро выручат!» «Не сомневаюсь», — кивнул Ваня, хотя на самом деле ничего хотя бы отдаленно похожего на уверенность он не ощущал. «Давай, чувак, до скорого!» Друзья обнялись, после чего Тёма ежись и, всхрюкивая от холода, полез в воду, а Ваня отправился назад к кампусу. Возвращался он вновь козьими тропами и вскоре получил все основания похвалить себя за предусмотрительность, потому что, двигаясь между деревьями, Услышал шум на аллее, ведущей к дубовой поляне. Топот, рычание и злобные голоса монстров, и, кажется, плач. Из темноты было нетрудно разглядеть в свете фонарей, как конвой медведей ведет по дорожке колонну из нескольких десятков человек. Ваня присмотрелся, там были одни девушки. Они выглядели невероятно напуганными. Некоторые плакали, но тихонько, вслух никто не возмущался. Видимо, прекрасно понимали, чем это чревато. Первым порывом Вани было тут же броситься девчонкам на помощь. Но он сдержал себя, прекрасно понимая, что такого рода безумство храбрых никому ничем не поможет. Что он сделает один, и с голыми руками, против целого отряда вооруженных сверхъестественных существ, каждая из которых сильнее него в несколько раз? Оставалось лишь одно — проследить, куда именно ведут девушек, хотя об этом Ваня, в общем-то, уже догадывался. Достигнув дубовой поляны, процессия, не останавливаясь, двинулась к порталу, и дупло без проблем пропустило всех, и монстров, и людей. Но когда Ваня попытался проскользнуть следом, то лишь с разбега ударился о ствол дерева, напомнив себе в этот момент мальчика-волшебника из некогда популярной вселенной, который бился об колонну, стремясь попасть на платформу девять и три четверти. Разница была только в том, что у вымышленного персонажа в итоге все получилось. Чего никак нельзя было сказать о Ване. Оставив тщетные попытки, он вновь отправился к кампусу, по дороге встретив еще несколько похожих групп девушек, которых монстры вели под конвоем к дубу-порталу. Понять, для чего они это делают, Ване так и не удалось. На подходе к жилым корпусам его ждало еще одно открытие, столь же, если не более, неприятное. У входа в одно из зданий стояла под охраной кабанов очередная группа девушек, а вдоль их ряда расхаживал с планшетом в руках Гордей Граневский. Поглядывая то на экран, то на девушек, у которых он иногда что-то коротко спрашивал, гордо с важным видом отмечал что-то в своем гаджете. Закончив, пересчитал пленец по головам и махнул монстром рукой, этаким начальственным жестом, мол, готово, видите. И те увели колонну в парк. А Гордей в сопровождении целой свиты, в которой теперь были... не только его прихвостни, но и двое львиноголовых монстров, зашел в один из корпусов. «Вот тварь!» — прошипел Ваня, наблюдавший за этой сценой издалека. «Он, получается, уже в полицаи попал при новой власти? И когда только подсуетиться успел?» После ухода группы предателей наступило затишье, и Ваня собирался воспользоваться им, чтобы пробраться в свою комнату и взять из-под кровати самодельное оружие. Подняться на свой этаж решил на всякий случай не по главной, а по запасной лестнице, так что вошел в здание через черный ход. И когда крался через слабо освещенный небольшой холл, вдруг услышал шепот: «Иванушка!» На миг его будто огнем обожгло. Так его называла только Алёнка. Но когда позвали снова, он понял, что, разумеется, ослышался. Тихий голос принадлежал вовсе не Алёнушке, а её подруге Юле Поповой. и доносился он, судя по всему, из маленькой подсобки под лестницей, где уборщицы хранили ведра и швабры. На всякий случай оглядевшись и точно убедившись, что никакой опасности нет, Ваня открыл дверь подсобки и увидел Юлю и Беллу. Судя по выражению их лиц, бесстрашная спортсменка Белла успела растерять свою крутизну. Глаза у нее были заплаканы, лицо бледное, и она встревоженно жалась к Юле. А та, хоть и явно была напугана не меньше, все таки старалась как-то бодриться. Девчонки начали было что-то взволнованно говорить, но тут в коридоре послышались тяжелые шаги и голоса. Ване ничего не оставалось, как тоже юркнуть в подсобку, втиснувшись между Беллой и Юлей. Внутри было очень тесно. Да еще и пошевельнуться нельзя. Не дай бог уронишь какую-нибудь швабру, и шум сразу привлечет внимание. Поэтому все трое просто застыли, как каменные. По счастью, на обеих сторонах двери были ручки, и Ваня попробовал закрыть кладовку на замок изнутри. Получилось. Замок закрылся мягко, даже не щелкнув. Шаги меж тем приближались. Судя по ним, в холл у запасной лестницы заявилась целая группа, состоявшая как из монстров, так и из людей. Совсем рядом с дверью прозвучал молодой мужской голос, который произнес: «По списку еще двух телок не хватает». Этот голос Ваня сразу узнал. Он принадлежал никому иному, как Гордо. Видимо, Белла тоже его узнала, потому что выразительно вздохнула и тут же зажала себе рот рукой. «Искать!» — ответил другой голос, в котором явно чувствовалось что-то похожее на рычание. «Надо же! Выходит, монстры тоже умеют говорить?» Ваня с таким пока не сталкивался. «Спокуха, Ахас!» — хмыкнув, заверил Гордо. «Найдем! Никуда они не денутся!» И в тот же миг дверь потянули снаружи. Ваня мертвой хваткой вцепился в ручку с внутренней стороны. Только бы она не оторвалась. А такое может быть, если кто-то из монстров дернется все силы. Но, к счастью, этого не произошло. «Тут заперто», — констатировал снаружи Гордо, И шаги начали удаляться. Когда они стихли совсем, Белла сползла на пол и разрыдалась, а Юля шепотом зачастила. «Вань, ты хоть понимаешь, что происходит? Откуда они, эти...» «Этот ужас. Откуда они взялись вообще? Их же не может быть. Их не существует. Они не могут быть настоящими. Но они здесь. И убили столько людей. По-настоящему убили. Я сама убедилась. Пыталась оказать помощь. И девочки, куда их уводят? Зачем? А тех, кто не послушается, тут же убивают у всех на глазах». «Тише, Юленька». Ваня погладил ее по плечу. Он, конечно, мог бы кое-что рассказать в ответ на ее расспросы, но не с чел нужным. Во всяком случае, не сейчас. Сейчас совершенно не до этого. Приоткрыв дверь, он выглянул наружу и убедился, что в холле действительно никого нет. Следом за ним осторожно выбрались девочки, разминая затекшие от долгого стояния в неудобной позе тела. Белла продолжала плакать. Юля обняла ее и отработанным движением прижала к себе. Та явно была далеко не первой, который дал на Юлином мягком круглом плече. «Вот что, девчонки!» — начал Ваня. «Вам надо бежать из кампуса, и как можно скорее!» «Куда?» — всхлипнула Белла. «И как? Они же повсюду!» Сейчас она менее всего была похожа на ту отчаянную спортсменку-экстремалку, которую знал весь универ. Скорее на перепуганную школьницу-младшеклашку. «Есть как минимум один способ», — продолжал Ваня. «В парк, а там вплавь через озеро. Насколько я знаю, монстры захватили только территорию универа, и на том берегу их нет». От его слов Белла перестала плакать. У нее тут же загорелись глаза. «Правда? Мы можем спастись?» «Вау, неужели?» «Озеро-то наше переплыть пара пустяков. В нем небось и километра-то нет». «Кому пара пустяков, а кто вообще плавать не умеет?» Сникла Юля. «Я еще и воды боюсь до жути». С тех пор, как в детстве, меня двоюродный брат в шутку. И чего ты больше боишься, воды или этих тварей?» Перебила ее Белла. «Не знаю», — вздохнула Юля. «Наверное, одинаково». Где-то вдалеке снова послышался шум. И Ваня сказал. «Ладно, в любом случае вас надо уводить отсюда. Идемте, а по дороге что-нибудь придумаем. Может, я на лодке вас переправлю. Это, конечно, куда более стрёмно, будет слышно, но все же... А как мы из корпуса выберемся?» «Они же наверняка все входы-выходы охраняют». Снова сникла Белла. «Есть одна идея», — заверил Ваня. «Давайте за мной». Он прекрасно помнил, что в одной из комнат отдыха на первом этаже есть весьма удобное для подобной цели окно. Снаружи прямо под ним цоколь делает выступ. Так что выбраться на улицу без особых проблем сможет не только Белла, но и далекая от спорта Юля. Была у этого окна еще одна полезная особенность. При должной сноровке его можно было открыть снаружи, даже если изнутри замок выглядел запертым. Не все знали об этом. Но Ваня знал, и сейчас эти знания сильно пригодились. Им повезло. Окно выходило на технический двор. Монстров там не наблюдалось, так что, если не считать Юлиной слегка порванной юбки, выбраться удалось без приключений. Чтобы двигаться через территорию к парку, конечно, лучше было бы разделиться. но о том, чтобы кто-то из девочек остался в одиночестве, не могло быть и речи. Пришлось совершать марш-броски вместе, короткими перебежками, от одного укрытия к другому, держась подальше от фонарей, но поближе к деревьям и кустам, то прячась, то вновь бросаясь бежать со всех ног. Очень помогло, что Ваня только недавно проходил этот же самый путь вместе с Тёмой и уже знал, где особенно опасно, а где можно спрятаться и переждать. И снова все удалось. Даже несмотря на то, что территорию патрулировали отряды монстров, которые дважды прошли совсем близко, но беглецов не заметили. Достигнув парка, Ваня облегченно вздохнул. По его мнению, самое трудное было уже позади. Но оказалось, что девчонкам, особенно Белли, очень трудно идти по тропинкам в темноте. Они ничего не видят. Даже странно, сам-то Ваня нормально различал дорогу, без всякого фонаря. Фонарик у него с собой был, но пользоваться им они сочли еще более опасным, чем идти по освещенным заасфальтированным асфальтированным аллеем. И в результате уж почти на подходе к озеру Белла вдруг вскрикнула и растянулась во весь рост. Как вскоре выяснилось, оступилась, угодив в какую-то ямку и по закону подлости упала так неудачно, что повредила ногу. Пришлось Ване и Юле под сбивчивое бормотание экстремалки о привычном вывихе и о том, что у нее бывало и похуже, Остаток пути почти что тащить Беллу на себе. На берегу их ждало разочарование. Ни одной лодки на причале не наблюдалось. Увезли их на зиму, сочтя купальный сезон закрытым, или монстры позаботились уничтожить, было уже совершенно неважно. Факт оставался фактом. Единственной возможности сбежать больше не существовало. И плыть через озеро с травмированной ногой Белла не решалась. Даже после того, как ногу осмотрели, и коллективным разумом пришли к выводу, что перелома, к счастью, нет, а только растяжение связок. «Но что же нам теперь делать?» — растерянно пробормотала Юля. «Обратно я точно не пойду», — дрожащим голосом заявила Белла. «Может, спрячемся в лесу?» — неуверенно предложила Юля. «Зачем в лесу?» — возразил Ваня. «Тут поблизости есть отличное место. Старый Сара... Блин!» «Горынычи!» «Что? Что случилось?» Не на шутку перепугались девчонки. Ваня некоторое время не отвечал. Он был занят тем, что злился на себя. Как? Ну как он мог забыть о сидящем в сарае трехголовом змея? Совсем из головы вылетело. Видимо, крепко его тогда приложил монстряка с медвежьей башкой. А ведь случилось это как раз в тот момент, когда он шел к братьям, нес медикаменты, еду и даже воду. «Интересно, а где его рюкзак?» «Ничего, это я так. Вспомнил кое-что», — заверил он девочек. «Что такое?» Никак не могли успокоиться те. «Да просто потерял я тут одну вещь, важную. Давайте сделаем вот как. Вы посидите вот тут на скамейке под деревом. Тут вас в тени не видно. А я пока поищу. Вдруг найду». И снова повезло. Рюкзак действительно отыскался на полпути к сараю, возле тропинки. Видимо, получив удар кулаком, Ваня как-то ухитрился его уронить. А может, не обошлось без участия Мавки, как её там, Анила. Но так или иначе рюкзак со всем содержимым нашелся, И сейчас это было очень кстати. «Ну что, девчонки», — сказал Ваня, «не без труда взваливает тяжелый груз на спину. Тело все еще ломило. Идемте, я вас кое с кем познакомлю. Только сразу предупреждаю». Громко не визжать и в обморок не падать. Удивляться можно, боюсь, без этого никак не обойдется. Но только тихо.